«Президент!» Судя по тому, как Азуса со слезами на глазах умоляла м а й м и о помощи, похоже, она была обречена. «Не издавай такие смущающие звуки!» Майюми криво улыбнулась и перевела взгляд с завершённой и н в е н т а р и з а ц и и счетов к Азусе. «Я могу немного помочь. Какое у тебя задание?» Взгляд, которым Мари словно говорила «ты слишком сильно её балуешь», обратился к Майюми, которая тут же его проигнорировала. Или скорее притворилась, что не увидела, И улыбнулась Азусе. «Прости, это доклад о трёх больших загадках системной магии Веса». Сузанэ, Мари и т а ц с я сразу же посмотрели на мрачную Азусу. «Что?» Застыв от ужаса, как олень в свете фар, Азуса сжалась комок. Её полные слёз глаза и испуганные движения создавали впечатление, что все запугивают её, так что т а ц с я отвёл глаза, да и Сузанэ повторила его мысли и действия. Смотреть на Азусу продолжала только Мари. х о х а Мари глядела на неё с глубоким интересом, хотя больше сосредоточилась на плоском экране терминала в её руках. «Мне было интересно, что сбила с т а л к у пятую в рейтинге лучших учеников года, и вот чем это оказалось. Это ведь та тема, которую задают каждый год, да?» м о й ю м и с непонимающим выражением п о с л е д о в а л о за Мари. «Атиан, а какая задача в этом году?» Поскольку задачи были обычными, их уже было так много, что школа не могла придумать что-то новое. Это было не просто домашним заданием, но также одной из основных тем с с для вступительных экзаменов в университеты магии. Беглый поиск показывал, что на этот вопрос можно ответить множеством способов. «В домашнем задании есть вопрос. Как решить узкие места трёх больших загадок? Первые два я поняла, но я не могу объяснить причину, почему общая магия полётного типа не была успешно создана». Услушав это, с з у н е кивнула с понимающим выражением на лице. Другими словами, Азусакон... ты не можешь принять предлагаемые сейчас идеи. Именно! Из-за того, что с у з у н о й смогла выразить её мысли, Азуса энергично кивнула. Основы магии, которая может бросить вызов гравитации и позволить физическому телу парить в воздухе, уже изложены в четырёх великих системах и восьми главных типах современной магии и уже вошли в практическую фазу. Да, хотя травмы, вызванные свободным падением, остаются одной из главных опасностей для волшебников. Азуса перевела взгляд на Майюми, которая поддержала её довод. Волшебники, которые хорошо владеют магией скорости и веса, уже способны прыгать на десятки метров за один раз, а один волшебник даже поставил мировой рекорд, прыгнув с одной попытки выше, чем на 100 метров. А рекорд успешного приземления ещё более внушительный. Успешный прыжок с высоты 2000 метров без какого-либо снаряжения. Если это так, тогда почему магия полётного типа, свободное движение в небе всё ещё недостижимо, Точнее, всё ещё не удаётся создать магию полёта для общего использования. Однако есть горстка пользователей древней магии, которые могут свободно летать в небе. с у з у н у добавила несколько мелочей к объяснению Майюми. Услушав это, Азуса п о к а ч а л головой, хотя, скорее всего, сделала это непроизвольно. Этот тип магии приближается к уникальным способностям волшебников с врождёнными талантами. А если магию невозможно повсеместно использовать, то её и впрямь нельзя назвать техникой. Теоретически возможно использовать системную магию скорости и веса, чтобы свести на нет эффект гравитации и подняться в воздух, ведь в реальности же магия длинных прыжков упарения уже создана. Тогда почему мы не можем летать? Неужели ответа нет в книгах более высокого уровня? Майюми спросила Азусу, почему-то не может согласиться с ответом из книг. В последовательности магии должна быть конечная точка, так же как и эффект перезаписи реальности должен поддерживаться до окончания условия. Пока цель под эффектом магии... Если на ней нужно применить другой тип магии, то нужно применить магию с превосходящей силой вмешательства. При использовании магии полёта нужно постоянно корректировать скорость или высоту, невозможно просто переписать оригинальную магию новой, нужно ещё применить более сильное вмешательство. Один волшебник способен разделить я в л е н и е п е р е записи на 10 сегментов, поэтому он может продлить состояние полёта лишь 10 раз, прежде чем исчерпает свой лимит. Это публично признанное препятствие, из-за которого до сих пор нет никакого практического решения для магии полёта. «Верно?» Чуть поразмыслив, Майюми кивнула в знак согласия с длинным объяснением Азусы. «Атиан, ты уже закончила свои исследования и организовала все доводы. Тогда в чём проблема?» «При таком ходе мысли проблема заключается в том, что новой магии нужно постоянно перезаписывать текущую активированную магию, верно? Раз в этом дело, разве не будет легче отменить текущую магию и затем активировать новую?» К этому времени Азуса уже полностью стряхнула с лица предыдущее смазливое выражение е а и теперь мчалась вперёд в л и х а р д о ч н о м темпе. Сузуне спокойно задала Азусе следующий вопрос. Теория звучит разумно, но как ты отменишь активированную магию на практике? Почему бы не вставить условия завершения магии во время проектирования последовательности магии? Другими словами, предварительно включить небольшую последовательность магии в активную последовательность, что может стать конечным условием для магии. Азуса была поглощена своей теорией, тогда как Сузуне наоборот спокойно заявила встречный довод. К сожалению, последовательность магии не может влиять на другие последовательности магии. С её помощью можно воздействовать лишь на информационное тело. Даже если два типа магии попытаются оказать влияние на одно и то же информационное тело, на самом деле лишь одна с большей силой вмешательства будет успешной, так как сильные последовательности магии не дружат со слабыми. Контермагия способна растворить последовательность магии и впрямь существует. Но это высокоуровневая магия, которая прямо влияет на информационное тело. Это приемлемо на экспериментальном уровне, но сейчас нет волшебников, способных на практике свободно использовать такую контрмагию. Неужели? Ко времени, когда ученики второго года обучения перейдут на второй семестр, курс «Основ магии» перейдёт к применению магии. Курс начнётся с понимания контрмагии, магия к о т о р а я сводит на нет магию противника, что Сузуне и объяснила только что. Обычно этому обучают на первом семестре третьего года, поэтому этот предмет был незнаком Азусе. Тем не менее, услышать термин «контр-магия» и не растеряться, знания у а з у с ы и в п р я м широкие. Впрочем, это всё же стоящая теория. Эмоции а з у с ы колебались между восторгом и унынием. Сузуне нежно утешающе улыбнулась подруге. Отменить магию тотчас же, как проявятся эффекты, я считаю этот подход верным. Точно. Поскольку необходимо перезаписывать активированную магию, сила необходимого вмешательства будет постоянно возрастать. Вслед за Сузуне... Майюми также поддержала теорию Азусы. Никто ещё этого не предложил, но если новая магия будет активирована как раз тогда, когда работающая магия прекратит влиять на я в л е н и е тогда им нужно будет использовать большую силу вмешательства. Учитывая, что цель летит в воздухе, задержка между заклинаниями должна быть сведена к нулю, поэтому при использовании специализированного кат, в теории следующая магия должна быть активирована прежде, чем цель начнёт падать. м а ю м и казалось, пробормотала это само себе, затем внезапно сказала «Ха?» – и повернула голову. «Но если нужно лишь удалить эффекты магии, разве давным-давно кто-то уже не попытался это сделать? В конце концов, по существу это как работать с зоной подавления магии». Услышав вопрос м а ю м и Сузуна активировала функцию поиска на общественной рабочей станции, расположенной в комнате школьного совета. «Подожди. В прошлом году Англия проводила колоссальный эксперимент, основанный на той же теории, о которой ты говоришь, президент». Они хотели использовать послесобытийную зону подавления магии для создания практической магии полёта. Сузуны быстро обнаружила новостные статьи о магии с необходимой ей информацией. «И? Какой результат?» Громче, чем обычно спросила Майюми. Вероятно, она сильно волновалась. Явное доказательство, что она всё ещё ученица старшей школы. Полный провал. Согласно отчёту, по сравнению с обычным повторным использованием магии, Этот метод привёл лишь к увеличению силы вмешательства в геометрической прогрессии. «Неужели?» Когда ответ Сузуне растоптал её надежды, м о й м и показала явное разочарование. «Там говорится о причине?» «Нет, статья не настолько подробно. Президент, как ты думаешь, почему это случилось?» Майами призадумалась, положила указательный палец на подбородок и сказала. «Хм, предыдущая магия должна была прекратить функционировать. Тогда... т о т з а к о н «Что ты об этом думаешь?» м о й ю м и спросила Тацию, ей требовалось время, чтобы организовать свои мысли. Она не ждала, что он и вправду ответит. Английский эксперимент, который нашла Этихара Сэмпай, содержал концептуальную ошибку. Поэтому решительный ответ т а ц у и поймал м о й ю м и врасплох. «Ошибку?» Потрясённая Майюми едва смогла задать вопрос. Без хвастовства и гордыни Тация спокойно начала объяснять. Последовательности магии, которые ещё не выполнили требования завершения, со временем естественным образом исчезают, но остаются в информационном телецеле. Когда новая магия сводит на нет эффекты предыдущей магии, предыдущая магия выглядит отменённой, но на самом деле её просто перезаписали. Майюми, с у з у н ы Азуса и даже Марио уставились в нотацию, но он оставался равнодушным к давлению и взглядов, спокойным, и вот он вообще не изменился. Давайте назовём предыдущую магию последовательностью магии А, а последовательность магии Б будет использована для её аннулирования. С активацией Б, А потеряет способность изменить явление, но даже если она перестанет изменить явление, она всё ещё останется в информационном теле цели. Обе последовательности будут действовать в информационном теле цели, просто эффекты последовательности Б будут единственными видимыми. Как и сказала Этихара-сэмпай, последовательности магии могут влиять лишь на информационное тело, но не могут влиять друг на друга, Что верно даже в пределах зоны подавления магии. Если только первоначальная последовательность магии сама собой не исчезнет, использование контрмагии принесёт тот же эффект. «Так в английском эксперименте была использована ненужная магия, которая не относится к магии полёта?» т о ц а согласно кивнул в ответ на вопрос Майюми, а затем продолжил объяснение. «Другими словами, каждый раз, когда нужно скорректировать полёт, нужно снова перезаписывать последовательность магии». Для поддержания полёта нужно использовать кучу дополнительных перезаписей, поэтому, конечно же, будет быстро достигнуть верхний предел в способности вмешательства. Английские учёные, разработавшие этот эксперимент, должны быть ошиблись в природе контрмагии. Портативный терминал, который находился в нагрудном кармане т а ц с у и выбрал как раз это время, чтобы завибрировать, предупреждая об окончании обеда. «Миюки, давай вернёмся в наши классы». «Да, о н и сама». Миюки, которая всё это время сидела к ним спиной, встала сразу же, как только к ней обратились. Её голос, выражение и д в и ж е н и я были такими же нежными и грациозными, как и всегда. Поэтому м а й м и Сузуне, Мари и Азуса не заметили. Когда Миюки сидела перед рабочей станцией, она выпрямила спину от гордости, и её пальцы в удовольствии танцевали на клавиатуре.